Глава сорок восьмая. Сегодня Лада не отпустила меня домой одну, а проводила до самого порога. Я была уставшей и опустошенной, с ощущением того, что завтра и вовсе не настанет. Просто будет одна длинная, длинная, длинная ночь. Перед дверью Лада повернула меня к себе и серьезно произнесла. Только не смей говорить про то, что ты завалила итоговый тест. Накажут не только тебя, но и твоего преподавателя за то, что он тебе помог его пересдать. А хуже того, если Босгард проиграет торги, ты не сможешь попасть на Книз. Я готова пожертвовать Книс, если он проиграет. Отрешенно заявила я, казалось, терять уже нечего. Я бы тоже тебе так посоветовала, если бы это было наверняка. Дарья, не делай глупостей, прошу тебя. Уговаривала Лада. Это притянет кучу проблем. Буду смотреть по обстоятельствам. С равнодушием ответила я. А ты лучше не приходи с утра. И Антону передай, чтобы не совался. Мне нужно собраться с мыслями. Не придем. Но как только с тобой закончит, сразу дай знать. Строго потребовала Лада. Дам. Люблю тебя, дарь Обняла подруга и не отпускала целых пять минут. Обычно так долго ее не заставишь обниматься. «Все, убирайся!» устало сказала я и отстранилась. «До завтра!» Лада молча кивнула и ушла. Я легла на кровать, сложила руки на груди и уперлась взглядом в потолок. В голове стало пусто. Полная апатия. Я начала дышать, как учил Джон, и следить за малейшим напряжением в теле. А ночь была долгая, долгая, долгая.